Ключ был со мной. Я собирался заглянуть сюда позже. Зачем, по-моему, ясно и так. Впрочем, если я уже здесь, почему бы не сэкономить время? Я отпер дверь и вошел. Из вазы под зеркалом исчезла серебряная роза. Странно. Я сделал шаг. В дальней комнате разговаривали, но тихо. Слов было не разобрать. Я замер. Возможно, он там? Но не ворвешься же к человеку в спальню, особенно если он, судя по всему, не один, тем более к отцу, тем более после того, как отпер дверь своим ключом. Я вдруг страшно смутился, мне захотелось убраться как можно скорее. Я расстегнул перевесь с Грейс Грейсвандером в чужих ему ножнах и повесил на одежную вешалку возле двери, рядом с коротким военным покроя пальто, которого прежде не видел. Потом выскользнул за дверь тихонечко ее запер. «Неловко получилось. Неужто отец и впрямь время от времени здесь появляется, загадочным образом избегая внимания? Или в его комнате происходит явление совсем иного порядка? Я слышал, будто в некоторых старых помещениях есть двери в подпространство». Надо только уметь ими пользоваться. Там тебе и дополнительный чуланчик, и возможность приходить и уходить незамеченным. Об этом тоже стоило спросить Дворкина. Может, у меня под кроватью карманная вселенная? Никогда не проверял. Я быстро пошел прочь, но возле угла остановился... Дворкин считает, что судный камень защитил меня от пути, если тот и впрямь хотел меня уничтожить. Однако, если носить камень слишком долго, он погубит владельца. Поэтому Дворкин посоветовал мне отдохнуть, а затем мысленно пройти сквозь камень, чтобы приобрести... Большую силу того же пути и заодно и щит от его возможных атак. Интересное умопостроение. Вот и все остальное тоже. Умопостроение. Я добрался до коридора, ведущего влево к лестнице и вправо к моей комнате. Я остановился в сомнении. Впереди, слева, напротив, обычно пустующих комнат Бенедикта, была гостиная. Я вошел и плюхнулся в глубокое кресло. Мне так мало надо разделаться с врагами, помочь друзьям, очистить мое имя от налипшей на него грязи, разыскать отца и хоть как-то договориться со спящей тигрой. А там можно было бы продолжить прерванный год странствий. Из этого следует, что я вновь должен задать себе уже почти риторический вопрос. Насколько я хочу посвящать в свои дела. Я вспомнил, как он в библиотеке играет дуэт с почти чужим ему сыном. Когда-то мой дядюшка вел довольно разгульный образ жизни и вовсе не хотел править этим архетипическим миром. Однако отцовство, брак — Выбор единорога, видимо, сильно его изменили, укрепили характер и заставили отказаться от многих былых увлечений. Сейчас, по-видимому, он увяз в заботах о кашфе и бегме, вероятно, вынужден был недавно прибегнуть к убийству и пойти на унизительный мир, Ради сохранения политической стабильности в пределах Золотого Кольца. А кто знает, какие хлопоты и неурядицы готовят ему завтрашний день. Хочу ли я взвалить на него дополнительный груз, когда вполне могу разобраться своими силами, не тревожи и не беспокоя его? И наоборот. Если я втяну Рэндома в эту историю, он, скорее всего, запретит мне многое, стеснит мою свободу действий. Хуже того, может всплыть вопрос, о котором давно и благополучно позабыли. Я не присягал Амберу, никто меня и не просил. В конце концов, я, сын Корвина, явился в Амбер по своей воле и жил здесь какое-то время, прежде чем отправиться на теневую землю, где учатся и учились многие уроженцы янтарного королевства. Я часто возвращался и, кажется, со всеми ладил, что-то вроде двойного гражданства. Впрочем, я бы предпочел. Чтобы эта тема не возникала вовсе. Не хочу, чтобы меня принуждали выбирать между амбером и владениями. Я не пошел бы на это ради единорога и змеи, пути, и логруса, тем более ради того или иного правителя. Из чего следует, что Вайл. Нельзя передавать мою историю даже в самых общих чертах. Что бы я ни сказал, от меня рано или поздно потребуют полного отчета. Если же я верну судный камень на место без всяких объяснений, никто не станет меня допытывать. И все еще может обойтись. Зачем лгать? если есть способ избежать вопросов. Я размышлял дальше. Все, чего я хочу, оградить усталого, занятого человека от лишних забот. Он ничем или почти ничем не может мне помочь. Противостояние логруса и пути важно лишь в метафизическом смысле. На практическом уровне оно не должно иметь никаких последствий, ни хороших, ни дурных. В крайнем случае я всегда успею сказать Рэндому. Отлично. Чем хороши рассуждения, всегда можно убедить себя, что поступаешь благородно, а не, скажем, трусливо. Я потянулся, хрустнул суставами. «Призрак!» — сказал я тихо. «Нет ответа». Я потянулся за картами, но не успел их достать, как в комнату вкатило светящееся кольцо. «Ты ведь слышал?» «Я чувствовал, что нужен тебе», — отвечал он. «Ладно», — сказал я, снимая через голову цепочку и держа камень рядом с собой. «Сможешь ты незаметно вернуть его в монарший покой, в потайное укрытие возле камина?» «Я боюсь его трогать», — сообщил призрак. «Не знаю, как его структуры повлияют на мои». «Ладно», — сказал я. Видимо, придется мне сделать это самому. Однако пора проверить одну гипотезу. Если путь попробует причинить мне вред, пожалуйста, перенеси меня в безопасное место. Хорошо. Я положил камень на соседний столик. Следующие полминуты я понял, что весь напрягся, ожидая нападения со стороны пути. Я расслабил плечи, глубоко вздохнул. Я был цел. Возможно, Дворкин прав, и путь оставит меня в покое. К тому же теперь я могу призывать путь из камня, как призывал знак Логруса. По словам Дворкина, некоторые магические действия совершаются только таким способом, хотя он и не удосужился объяснить мне, какие именно молчародей сумеет разобраться сам. Я решил, что это не горит». Сейчас у меня не было охоты связываться с путем в любом из его воплощений. Эй, путь, — сказал я, — идешь на мировую? Ответа не последовало. Мне кажется, он знает, где ты и что сейчас сделал, — промолвил призрак. Я чувствую его присутствие. Возможно, ты и впрямь счастливо отделался. Возможно, — кивнул я, доставая карты. С кем ты хочешь поговорить? Меня интересует Люк, все ли с ним хорошо. Еще меня заботит Мендер. Ты вроде отправил его в безопасное место... «Самое, что ни на есть, — отвечал призрак, — королеву Джасру тоже. Хочешь видеть ее? Вовсе нет. Вообще не хочу никого из них видеть. Только узнать. Я не успел договорить, как призрак уже исчез. Даже не знаю, что лучше, его прежняя враждебность или теперешнее желание угодить». Я вытащил карту люка и сосредоточился. В коридоре раздались шаги. Кто-то, не задерживаясь, миновал мою комнату. Люк явно ощутил мое появление, однако я ничего не видел. «Люк, ты меня слышишь?» — сказал я. «Ага». Отвечал он. С тобой все хорошо, Мерль? Со мной-то да, а с тобой? После такого сражения у меня все замечательно. Я слышу твой голос, но ни шиша не вижу. Я поставил на карту заглушку. Ты разве не умеешь? Никогда не пробовал. При случае научишь. А зачем это? чтобы ко мне нельзя было заглянуть и проникнуть в мои ближайшие планы. Если ты вздумал совершить разбойный набег на Амбер, я сильно обижусь. Да ну тебя! Я же поклялся. Это совсем другое. Я думал, ты в плену удал-то. Мое положение не изменилось. Слушай, раз он тебя чуть не убил, а на днях разгромил в пух и прах, первый раз он наступил на оставленное шару заклятие ловушку. Второй раз это был по делу. А сейчас молчок, и вообще мне пора бежать. Пока. Люк отключился. Шаги смолкли. Я слышал, как открылась и закрылась дверь, но не слышал, чтобы кто-нибудь разговаривал странно. Стучали близко, то есть либо ко мне, либо к Бенедикту. Бенедикта точно нет, а я, кажется, забыл, уходя запереть дверь. А значит... Я взял судный камень, пересек комнату и вышел в коридор. Подергал дверь к Бенедикту. Заперта. Заглянув в поперечный коридор, дошел до лестницы. Никого. Вернулся к своей двери и прислушался. Оттуда не доносилось ни звука. Оставались комнаты Джерарда в боковом коридоре и бренда, следующие за моими. Одно время я подумывал сломать стенку в духе затеянных рендомом переустройств и расширить свои апартаменты за счет брендовых. Остановили меня слухи о якобы водящихся там привидениях, Да ночные стоны из-за стены. Я постучал сперва к Бренду, потом к Джерарду, подергал ручки. Никто не ответил. Обе двери были заперты. Все страннее и страннее. Когда я тронул дверь к Бренду, Фракер дернулась. Я насторожился, но ничего дурного не произошло. Я уже решился списать это на обрывки зловещих чар, которые иногда проплывают по коридору, когда увидел, что судный камень пульсирует. Я поднял цепочку и заглянул в камень. Да, там обретало очертание картинка. Отчетливо виднелись коридор за углом и две мои двери. Левая, та, что ведет в спальню, была обведена красным и мигала. Означает ли это, что я должен бежать туда или оттуда? Беда с мистическими советами. Я вернулся за угол. Камень, видимо, уловил мои сомнения и решил уточнить. Я на картинке открыл очерченную красным дверь и вошел. И, разумеется, она и оказалась заперта. Я перерывал карманы в поисках ключа и думал, что не смогу даже ворваться в комнату с обнаженным мечом в руке. Грейс Вандер остался у отца. Правда, я вооружился парой хорошеньких заклятий. Может, они меня и спасут? Может, и Нет. Я повернул ключ и рывком открыл дверь. Мер, воскликнула женщина, и я увидел, что это хорел. Она стояла над своей мнимой сестрой Тигой и при моем появлении спрятала руку за спину. Ой! Ты меня напугал? А ты меня, сказал я. Что случилось, сударыня? Я вернулась сказать тебе, что нашла отца и успокоила его от твоей историей про зеркальный коридор. А здесь и впрямь такой есть? Есть. Хотя в путеводителях ты его и не найдешь. Он исчезает и появляется. Значит, с отцом ты разобралась. Ага. Но теперь он гадает, куда запропастилась Найда. Это хуже. Ага. Корол покраснела и прятала глаза. Она явно видела, что от меня не скрылось ее смущение, Я сказала, что она, наверное, тоже бродит по замку. М -м -м. Я перевел взгляд на Найду. Корол тут же встала между нами, положила руку мне на плечо, приникла к груди. Я думала, ты собираешься лечь, сказала она. Я и собирался. И даже лег, А сейчас занимался сколько кое-какими делами. Не понимаю. Временной линии, объяснил я. Удалось выгадать несколько часов и отдохнуть. Здорово, сказала она, касаясь губами моих губ. Я рада, что ты отдохнул. Корел произнес я, слегка обнимая ее плечи. Нечего мне вкручивать. Когда ты уходила, я падал от усталости, и ты это прекрасно видела. Идя сюда, ты ожидала застать меня спящим. Левый кулак она по-прежнему держала за спиной. Я поймал ее запястье, Крепко сжал и вытащил вперед. Коралл сопротивлялась. Я не ожидал, что она окажется такой сильной. Я не стал разжимать ей пальцы, поскольку и без того видел, что у нее в кулаке колдовской шарик Мендора. Я отпустил ее запястье. Коралл не отпрыгнула а наоборот. Подняла голову взглянула мне прямо в глаза и твердо заявила, я все объясню. Уж пожалуйста, сказал я, хотя это следовало бы сделать раньше. Может, это и правда, что тебе сказали насчет Найды. Вот она умерла, и в нее вселился демон. Только в последнее время она была ко мне добра. Наконец-то у меня появилась сестра, о которой я всегда мечтала, и вот я вижу ее у тебя в таком состоянии, и не знаю, как ты собираешься с ней поступить. Поверь, Корел, я не сделаю ей ничего дурного, перебил я, хотя бы в благодарность за... ну, за прошлое на теневой земле. Я тогда был молодым и наивным. Она несколько раз спасала меня от смерти. Можешь за нее не тревожиться. Корел склонила голову и прищурила глаз. Из того, что ты мне сказал, это никак не следовало, промолвила она. Я вернулась, рассчитывая, что ты спишь, что мне удастся снять заклятие, хотя бы настолько, чтобы с ней поговорить. Я хотела убедиться сама, моя ли это сестра или кто-то другой. Я вздохнул и собрался потрепать ее по плечу, но тут заметил, что левой рукой по-прежнему держу судный камень. Поэтому я правой сжал ее локоть и произнес, «Слушай, я все понимаю». Конечно, это было свинство, показать тебе ее спящей и ничего толком не объяснить. Постарайся меня простить, я действительно страшно замотан. Уверяю тебя, ей не больно. Только прошу, не пытайся снять заклятие прямо сейчас. Я его наложил, и в это самое мгновение Найда тихо застонала. Я с минуту глядел на нее, но ничего больше не произошло. Откуда ты взяла этот металлический шарик, спросил я. Не из воздуха же? Корал помотала головой. Он был у нее на груди, под ладонью. Как ты догадалась туда заглянуть? Рука лежала неестественно, вот и все, надержи. Она протянула мне шарик. Я взял, взвесил его на ладони. Я понятия не имел, как им пользоваться. Металлические шарики для Мендера тоже, что фракер для меня. Сугубо личное колдовское орудие, вызванное в сердце Логруса из его подсознания. «Ты положишь его на место?» — спросила Корал. «Нет. Как я уже говорил, это не мое заклятие. Я не знаю, как оно действует, и предпочитаю с ним не шутить». Мерлин прошептала Найда, не открывая глаз. «Поговорим-ка в другой комнате», — сказал я только прежде чем я наложу на нее свое собственное заклятие, обычное снотворное. Воздух за спиной корл заискрился, закружился, увидев по моим глазам, что там что-то не так, она обернулась, Кто это, Мерлин? воскликнула она, отступая от возникающей золотой арки. Призрак? спросил я. Он самый последовал ответ. Джасра я не нашел, зато доставил сюда твоего брата. Появился Мендер. Весь в черном с огромной копной серебристо-белых волос, взглянул на корл, на Найду, увидел меня, начал расплываться в улыбке и шагнул был вперед. Тут он заметил что-то еще и замер, вытаращив глаза. Я никогда не видел его таким испуганным. «Ка -ха закричал он взмахом руки, воздвигая перед собой заслон. «Откуда это у тебя?» Мендер отступил на шаг. Арка немедленно съежилась до написанной золотом каллиграфической «О». «Призрак метнулся к моей левой руке» и укрылся здесь. Внезапно Найда села. Взгляд ее лихорадочно блуждал по комнате. — Мерлин? — вскричала она. — Ты же здоров? Пока да, — отвечал я. — Не волнуйся, все в порядке. — Кто убрал мое заклятие? — спросил Мендор. Найда тем временем спустила ноги с кровати. Королл сжалась в комочек. «Это получилось нечаянно», — сказал я, — и разжал правую ладонь. Металлический шарик тут же поднялся в воздух и устремился к Мендеру, чуть не задев Коралл, которая приняла боевую стойку, но явно не знала, от кого ей защищаться, и поэтому вертела головой. Мендер, Найда, призрак, снова Мендер. — Спокойно, Коралл, — сказал я. — Никто тебя не тронет. «Левое око змея!» — взвизгнула Найда. «Освободи меня, обесформенный, и я вернусь к своим!» Фракер тем временем предупреждала «Не все, дескать, в порядке на случай, если я сам этого не заметил». «Что, черт возьми, происходит?» — взревел я. Найда спрыгнула с кровати... Метнулась вперед с нечеловеческой силой, вырвала из моей руки судный камень, оттолкнула меня и выбежала в коридор. Я пошатнулся, но устоял. «Держите тигу!» — завопил я.